Лаваш с брынзой и кинзой. Один тонкий лаваш, 200 граммов брынзы, один пучок зелени кинзы. Зелень кинзы вымыть, обсушить. Брынзу и кинзу измельчить блендером. Лаваш нарезать квадратами. В центр каждого квадрата выложить начинку, свернуть лаваш конвертиком и обжарить с обеих сторон.